Друзья мои, значит, вы понимаете, что в конце 11 века, как мы уже с вами разобрались, в Европе наступили несколько иные времена. То есть европейская цивилизация составила э, окончательно некоторое представление о том, что она из себя представляет. Она составила это представление для себя, и она понесла свои ценности за пределы своего существования. Именно в конце XI века начался... Начал реализовываться один из наиболее интересных феноменов Средневековья и одно из самых ярких событий Средневековья, если не самое яркое. Это крестовые походы. Крестовые походы — тема глобальная, тема универсальная, тема большая, тема, которая всегда вызывает массу интереса, которая традиционно стоит в фокусе как больших бы, средневековых студий, тема, которая совершенно отчетливо разворачивает нас к проблематике классического Средневековья. Многие исследователи считают и считали, что в этом э, вопросе, в этой тематике нашло свое воплощение наиболее классическое, наиболее харизматическое Средневековье. Наибольшее количество феноменов Средневековья связаны как раз с эпохой крестовых походов. Это было очень важным явлением по той простой причине, что э, крестовые походы для Европы явились э, важным моментом осознание себя важным моментом самоидентификации и явились первым примером того, как европейская цивилизация понесла свои ценности за пределы территории континента. Причины крестовых походов были крайне многообразны. Их течение было достаточно ярким, насыщенным многими интересными важными событиями. Их результаты были Внешне, казалось бы, очень незначительными. На самом деле эти походы не привели к каким-то грандиозным земельным завоеваниям, не привели к каким-то грандиозным территориальным захватам. Они не Результатом их не явилось утверждение, прочное утверждение европейцев на Востоке. Все основные задачи, которые решались в рамках крестовых походов, в конечном счете оказались нерешенными. Многие из них были решены, но решены только на время. Возвращение Иерусалима, установление христианской власти на Ближнем Востоке, ликвидация тех очагов ислама, которые проникли на территорию бывшей Византии, на территорию Римской империи, когда-то существовавших в традиционной области христианства. Все эти задачи оказались невыполненными. Они временами достигались, но потом происходил откат, и европейцы возвращались на исходные позиции. Чрезвычайно длительная эпоха крестовых походов, чрезвычайно долгая эпоха, ведь крестовые походы растянулись почти на 200 лет, привела к большим потерям с обеих сторон. Она привела к истреблению значительного количества местного населения в этих ближневосточных областях, мусульманского населения. Она привела к истреблению большого количества европейцев, к гибели множества европейцев. И эти события многие истолковывают как нечто отрицательное, как нечто деструктивное. И такой деструктивный момент в эпохе крестовых походов, безусловно, имелся. То есть эти походы приносили многим регионам и многим людям страдания. Это было действительно так. Но был выигрыш. Были определенные плюсы от этих походов, которые Европа ощущала и переживала на протяжении длительного времени в дальнейшем. Были те плюсы, которые сделали Европу по-настоящему средневековой, которые привели к становлению нового общества в Европе. Ни одно событие так не катализировало социальные, экономические, политические процессы в Европе, как эпоха крестовых походов. Допустимо говорить, что европейцы – Европа, европейское средневековое сообщество вошло в эти походы одним, а вышло из них совершенно другим, более модернизированным, более динамичным, усугубившим многие тенденции, которые существовали в этом обществе. Важно отметить, что это воздействие в те времена, пожалуй, многими не ощущалось так отчетливо. То есть для людей существовала главная, основная цель, скажем, то же самое – отвоевание Иерусалима. Она не была достигнута, и это приводило к определенному разочарованию, к желанию повторить эти походы, к желанию их реанимировать. И многие просто не замечали тех событий, которые мы сейчас очень хорошо издали видим и наблюдаем. Мы наблюдаем эти события в силу того, что мы имеем определенный исторический опыт, мы смотрим на эти события издалека, мы смотрим на них несколько отстраненные, мы можем себе совершенно отчетливо составить представление, что крестовые походы явились в неизмеримо большей степени положительным явлением, нежели отрицательным. В результате их произошла та смычка, тот контакт Запада и Востока, который был совершенно необходим для культурного, для этнического, для социального и политического развития, прежде всего, Европы. Предпосылок крестовых походов было много. Фактически все то, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть возникновение в Европе большой массы или безземельного, или имевшего землю, но неполноправного крестьянства. Крестьянство, которое было недовольно уровнем своей жизни, которое хотело лучшей доли, лучшей жизни, лучшего благосостояния. Возникновение огромной прослойки бесхозного дворянства, дворянства без земли, без надежных источников существования, дворянство, призванного наводнять эту Европу вот этим не неспособным к самоорганизации буйным элементом, который нужно было куда-то деть, который нужно было как-то вот канализировать, если использовать такое не очень удачное, но модное сейчас популярное слово, которое нужно было куда-то сбросить. Это избыточное давление из котла должно было быть сброшено. Католическая церковь имела в этом вопросе колоссальное значение по той простой причине, что именно к этому моменту, к XI столетию, к концу его католическая церковь приобретает законченную форму, то есть проходит целый ряд реформ. По сути дела, вот клюнийская реформа, которая является наиболее яркой в этом контексте, она была далеко не единственной, происходило множество шагов, которые вели к окончательному вырисовыванию контура того, что мы называем средневековой католической церковью, западной церковью. Она стала такой, как она привычна нам по классическим временам средневековья. И эта церковь, установившая обряд безбрачия для священников, установившая, вне всякого сомнения, церковную строгую иерархию от Папы Римского до последнего приходского священника, Эта церковь, которая была уже пропитана устоявшейся жизнеспособной догматикой, которая находилась на пике своего могущества, она нуждалась, безусловно, в определенных действиях, которые могли бы служить к вящей славе этой церкви, к вящей славе христианства, которые могли бы продемонстрировать потенциальные возможности этой самой церкви, и она являлась в конечном счете тем инициатором, тем инициирующим моментом, который подтолкнул Это общество к внешней экспансии. Мне хотелось бы особенно подчеркнуть то обстоятельство, что Европа, я уже говорил об этом, безусловно, не могла бы отправиться в крестовые походы, если бы не определенные затишки. То есть ситуация, когда извне европейцам, по большому счету, на самом деле никто не угрожал. То есть период конца XI и середины XIII веков – это время, когда Европа находится в относительно льготной ситуации, она может переключить свои силы от обороны к нападению. И это происходит. Крестовые походы начались в самом конце XI века. У них была долгая история. Эпоха крестовых походов делится на несколько, я бы сказал, таких толчков, которые придают импульс к последующему периоду. Ну, традиционно выделяется 8 крестовых походов. Традиционная хронология предусматривает э, знания э, о том, что эти походы совершались с определенной интенсивностью, с определенной периодичностью. Они происходили, они распространялись на э, те или иные территории, они имели разные цели. Но это были акции э, продолжительностью в э, 2-3, иногда немножко больше лет. Как правило, это были достаточно такие локализованные компании, но очень многочисленные по своему составу, по своему размаху, по значимости лиц, которые в них участвовали. То есть те восемь походов, о которых мы говорим, которые мы знаем, не должны исчерпывать для всякого студента представление о том, что только этим эпоха и ограничивалась. Между этими походами совершалась масса разного рода действий, поскольку на на территории Ближнего Востока возник целый ряд христианских государств, где существовало в том числе и христианское население. Население, которое совершенно отчетливо и э, ярко проявляло свои таланты в самых разных областях. Оно сражалось, оно строило систему этой государственности, оно занималось политикой, то есть оно вело нормальную человеческую жизнь. И между этими походами, которые, как правило, преследовали какую-то конкретную цель, Предположим, причиной второго крестового похода явилась утрата христианами, утрата европейцами Иерусалима. И вот возвращение этого города, возвращение его в лоно христианства было тем провоцирующим фактором, который породил феномен второго крестового похода. После его завершения настал перерыв длительностью более 40 лет, в ходе которого... Походы вот такие, да, из Европы, когда собиралось огромное количество рыцарей и двигалось в направлении Палестины на кораблях, пешим путем, каким-то еще образом. Вот на протяжении этого периода ничего не происходило, то есть походов не было. Но государства-престоносцы продолжали существовать на востоке, они продолжали функционировать, они продолжали сражаться с теми мусульманами, которые их окружали. В них ездили люди по своей, по частной инициативе, то есть наладился достаточно отчетливый такой обмен между Западом и Востоком. И в этом контексте э, наличие этой структуры, наличие структуры э, локализованных, укорененных там на Ближнем Востоке христиан, оно создавало прецедент непрерывности этого крестоносного движения, которое, как я уже сказал, длилось в общей сложности почти 200 лет. Потому что сами крестовые походы, вот эти восемь экспедиций, если сложить вместе всю их продолжительность, на самом деле будут по своей длительности менее 20 лет занимать. На фоне того, что сами крестовые походы, эпоха крестовых походов растянулась на 190 лет, 190 даже с лишним лет. Крестовые походы начались, как я уже сказал, в самом конце XI века и уходили, они были подготовлены всем ходом общественной жизни. вот Есть такое изречение, которое очень хорошо известно э, любителям и знатокам русской истории, изречение, принадлежащее э, Василию Осиповичу Ключевскому, нашему великому русскому историку, который сказал когда-то о эпохе, предшествующей э, воцарению Петра Великого в России. Собирались в дорогу и ждали кого-то. Вот это изречение очень точно характеризует состояние готовности общества к каким-то действиям. И эта готовность в конце 11 века была совершенно отчетливой. То есть Европа действительно собиралась в дорогу и ждала кого-то. Нужен был провоцирующий момент. В Европе все силы, средства для таких походов созрели, они были готовы. Нужны были какие-то толчки. Что было среди этих толчков? Дело в том, что был совершенно отчетливо провоцирующий внешний фактор. 11 век – это время, когда на востоке, на Ближнем Востоке, в Палестине, в Аравии, в Месопотамии, в Египте происходят очень важные события. Ну, вы все помните, что в результате событий 7 века многие территории, в частности Египет, в частности Палестина, были... В Византии утрачены полностью или частично в силу того, что здесь появились арамы. Арабское завоевание, арабская экспансия, арабские э, походы, связанные с распространением ислама и распространением вот этой новой структуры э, арабского отношения э, к земле, э, к власти и так далее. То есть создание вот этого грандиозного арабского государства халифата, которая распалась на несколько частей, было первым этапом отторжения центров традиционного христианства, речь идет о Палестине прежде всего, от христианской же власти. То есть эти земли, где христианство зародилось и возникло, попали под власть мусульман. Причем важно отметить, что арабы, вопреки общераспространенному в те времена в Европе мнению и вопреки тому, что думают многие наши современники, в те времена отличались очень большой веротерпимостью. То есть в VII веке арабы никоим образом не претендовали на то, чтобы разрушать святыни, ликвидировать следы христианства, бороться с христианами и так далее. Они были в религиозном плане достаточно веротерпимыми. Это не отменяло факта наличия джихада, священной войны против неверных, это не отменяло факта того, что войны с христианами велись с большим ожесточением, но фактом остается то, что Серьезных притеснений в Палестине христианству не чинилось. Если к этому добавить, что многие местные жители, которых крайне раздражала и которым была ненавистна система налогового гнета в Византии, которая была в VII веке достаточно мощной, многие из этих людей шли на открытое сотрудничество с этими новыми оккупантами и достаточно лояльно относились к принятию новой религии, ислама, Поэтому завоевание Палестины вот этих областей традиционного зарождения христианства в свое время арабам далось относительно легко. То есть многие люди не хотели поддерживать здесь византийское правительство, не хотели поддерживать византийскую армию и откровенно шли на сотрудничество с арабскими завоевателями. Эта ситуация, конечно, не всегда оставалась такой яркой и такой благополучной, но в общем и целом надо отметить, что вплоть до XI века каких-то серьезных притеснений христианам на палестинских землях не чинилась. Более того, это дополнялось тем, что сюда можно было достаточно свободно отправляться с паломничеством, то есть огромное количество европейцев совершало паломничество, отправлялось в качестве пилигримов в Святую Землю. Ведь в Европе раннего Средневековья существовали две основные альтернативы, то есть можно было совершать паломничество в Иерусалим, традиционный центр всего христианства, можно было совершать паломничество каким-то святыням местного значения менее значимым. Но на их выделялся монастырь Сантьяго де Компостелло, монастырь святого Яго или святого Якова, если не испанизированный такой вариант, да, на крайнем северо-западе современной Испании, на территории, которая не была завоевана арабами в свое время, и этот монастырь являлся такой универсальной всеевропейской святыней которые стекались к поклонению мощам и богослужению, стекались паломники со всей Европы. И это было малым таким путем, если угодно. То есть существовало большое паломничество в Иерусалим, и существовало как бы, малое паломничество в этот самый Сантьяго де Компостелло. Так вот, наряду с тем, что можно было поехать в Испанию, где существовала христианская власть, и никаких проблем не было, Наряду с этим надо иметь в виду, что поездки в Иерусалим были достаточно обыденным явлением, естественно, не для каждого человека, но для какого-нибудь государя, допустим, короля или герцога, или графа, собраться и поехать со своими приближенными вот это, это паломничество к святым местам было в порядке вещей. Многие этим пользовались. Но в середине XI века наступают совершенно другие времена. В середине XI века на Эти земли приходят новые завоеватели. Очередная волна э, тюркских этносов, э, в частности, турки-сельджуки, которые именно в XI веке начинают завоевывать те земли, которые когда-то в VII столетии отвоевывали арабы. Вот эта волна населения тогда еще языческого, остававшегося в значительной степени приверженностью каких-то архаических культов своих тюркских, волна этого населения приходит на новые земли. Причем они очень быстро буквально на глазах превращаются в мусульман. То есть буквально в первом-втором поколении эти турки-сельджуки начинают становиться правоверными мусульманами. И, как всегда это бывает с неофитами, перегибают палку. То есть они начинают чинить всяческие препятствия христианству на Ближнем Востоке. Иными словами, Палестина становится местом крайне неблагоприятным для христиан во всех отношениях, для христиан, живущих там, для христиан, приезжающих туда, то есть резко сокращается приток к святым местам, паломничество со всеми вытекающими последствиями. Иными словами, эти притеснения являются тем провоцирующим фактором, который в середине XI века доходит до Европы. Об этом рассказывают иногда много небылиц в европейской действительности этого времени, но в общем и целом это было правдой, то есть мусульмане в середине 11-го столетия резко изменили религиозную политику на Ближнем Востоке. И это явилось тем фактором, который провоцировал европейцев на отбитие этих святынь. Поэтому лозунг возвращения гроба Господня, лозунг отнятия его неверных, лозунг исцеления, если угодно, этих земель от скверны ислама был весьма популярен. Он, эта идея носилась в воздухе, то есть этот лозунг был растворен в сознании всякого вменяемого европейца и оставалось только поджечь этот запал, чтобы инициировать процесс похода. И это было сделано. В 1095 году в городе Клермон во Франции состоялся собор, на котором встретилось большое количество духовенства. Высоко поставленное духовенство со всей Европы. Здесь присутствовал сам Папа Римский, а Папой Римским тогда был Урбан II, так, в буквальном переводе с латыни «горожанин» как бы, да, от слова «урбс» – «город». А вот этот самый Урбан II, который был инициатором этого собора, Естественно, собрал его не просто так, то есть перед этим была проведена громадная подготовительная работа. Естественно, эмиссары Папы Римского ездили по Европе, выясняли вообще его настроение, степень готовности там тех или иных феодальных владык э, к э, походу на восток. То есть это был собор, который представлял из себя в высшей степени грамотно организованную импровизацию, которая, то, что всегда выглядит как наиболее такой хороший политический ход. То есть, иными словами, разведав обстановку, поняв, что очень многие феодальные владыки Европы отнюдь не прочь поучаствовать в этом походе, и поняв, что население поддерживает эту идею, Папа Урбан II собирает этот Клерманский собор. Там решался целый ряд вопросов, но в историю этот собор вошел именно тем, что он явился точкой провозглашения идеи крестовых походов. С этого момента крестовые походы ведут свое, по сути дела, начало. Наличие папы на соборе, наличие огромного населения, которое сошлось туда. Известно, что когда собор проходил, в городе были десятки тысяч людей, это количество намного превышало то количество, которое проживало в самом городе Клермон. То есть это была большая акция, на нее собрались люди из разных концов, по крайней мере, Франции, а по большому счету Европы. И э, главный вопрос, который выносился на решение этого собора, это вопрос действительно о походах на восток в целях отвоевания гроба Господня. И закончилось все тем, что по завершении собора, который длился несколько дней, папа вышел на кольцо церкви, и перед грандиозным стечением народа вот этих тысяч людей, которые заполнили площадь Клермона, провозгласил, произнес речь, которая известна, которая сохранилась в записях, он провозгласил крестовый первый крестовый поход, он провозгласил поход на восток. Смысл этой речи сводился к нескольким моментам, к нескольким пунктам, то есть главная и основная мысль заключалась в том, что поруганы и осквернены христианские святыни. Их надо отбить, их надо вернуть. Нужно наказать мусульман, нужно изгнать их из этих мест, изгнать их из оскверняемых ими городов, которые связаны с памятью Спасителя и многих апостолов, святых, ликвидировать эту возможность присутствия их там. Но параллельно с этим всегда не на заднем плане, а даже на вполне переднем плане, проходила мысль о материальном благосостоянии участников этого похода. В частности, Папа Римский, Урбан II, подчеркивал, обращаясь к присутствующим, что земли те, благодатные, земли там много, она действительно течет молоком и медом, и в ней можно наладить очень такую хорошую, благополучную и процветающую жизнь. И одна из фраз, которые были сказаны тогда, которые вошли в учебники истории, и исторические сочинения, «Те, кто здесь был гористен и беден, там будут благостны и богаты». То есть материальный момент, он всегда, конечно, присутствовал в этих устремлениях, и он интересовал не только каких-нибудь нищих и безземельных крестьян, он, естественно, интересовал и вот эту самую публику непрекаянных этих молодых выходцев из дворянских семей, которые не знали, где приложить свои усилия, потому что земля обещалась, конечно, не только крестьянам, но в первую очередь и этим, этой аристократии европейской. То, что народ был действительно готов к принятию подобной идеологии и к принятию этих походов, символизировалось тем, что толпа которая находилась вот перед этим собором, она неоднократно, во-первых, она была большая, это первый фактор, а второе, то, что она неоднократно прервала речь Папы Римского возгласами, которые также вошли в историю неоднократно, потом повторялись возгласами «Deus vult», то есть в буквальном переводе с латыни «так хочет Господь, так хочет Бог». Фраза знаменита тем, что Уинстон Черчилль, как известно, произнес ее в сороковом году, когда он произносил свою знаменитую речь о противостоянии Германии, о том, что мы не сдадимся, о том, что мы должны выставить в этом, в этом сражении, о том, что мы наше дело правое, выражаясь нашим языком. Да? Вот эта фраза «Так хочет Бог, деус вульд» была озвучена Черчиллем, что совершенно однозначно связала Вторую, Вторую мировую войну с идеологией крестоносного движения. И, по сути дела, это транслировалось потом неоднократно, потому что и в Фултоне подобные мотивы звучали, когда проглашался крестовый поход против коммунизма. Это все имело место. Надо иметь в виду, кроме того, еще и такое обстоятельство, что действительно общая вот эта настроенность, общая подготовка не отменяла того факта, что разные социальные слои преследовали в общем-то разные цели. Хотя идеологическая посылка, была вроде бы идентична у всех, но по сути дела дворянство, крестьянство, духовенство, они преследовали относительно разнообразные цели в этих походах, что потом очень серьезно сказалось на участниках походов, на, на развитии, на существовании этой структуры крестоносного движения и на результатах этого движения. провозглашение возглашение э, идеи крестовых походов вот в этом самом 1095 году явилось только первым толчком, за которым последовали конкретные действия. Многие в толпе были настолько готовы к этим походам, что прямо здесь же начинали нашивать на свою одежду, там, на плечо одеяние матерчатые кресты, то ли отрывая какие-то лоскутки ткани, то ли каким-то образом еще. Но свидетельство о том, что многие нашивали эти кресты прямо в толпе, уже здесь, говорит о том, что народ был подготовлен не только морально, но и материально. То есть, может быть, многие уже догадывались, о чем будет идти речь. И вот это грандиозное сообщество, которое там собралось, представлявшее разные слои, там крестьяне были, и горожане, и рыцари, и монахи, и кто угодно, это сообщество совершенно отчетливо было готово к выступлению в поход. Собор, собор завершился, и в следующем году Прошла зима, это было осенью 1995 -го года, в 1096 году с наступлением более-менее теплого времени начался первый этап первого крестового похода. Первый крестовый поход, который состоялся в 1096-1099 году, то есть в течение трех лет, крестовый поход, который вовлек в себя яркие силы, который был самым значительным по своим последствиям разделяется на две основные фазы. Две фазы, каждая из которых вполне самостоятельна по большому счету. Это так называемый крестовый поход бедноты и крестовый поход феодал. Они серьезно различались по своим характеристикам, целям и осуществлениям. Крестовый поход бедноты явился движением вот этого низового населения, то есть той демократической публики, которая действительно страдало, у которых действительно было мало э, средств к люди, которые надеялись улучшить свое материальное положение и которые, безусловно, хотели увидеть Святую Землю, освобожденной от мусульман. И тысячи, многие тысячи, нам точно неизвестно количество участников этого похода, но то, что это были, э, это, был, это были счет шел даже на десятки тысяч, это несомненно. Эти люди отправились в этот поход сразу по возможности. То есть на самом деле вот едва закончился собор, начались какие-то приготовления. Понятно, что собираться в дорогу крестьянам было как бы не очень долго. И к весне 96 -го года, пережив зиму, пережив месяцы без кормицы, эта публика начала потихонечку несколькими потоками стекаться по дорогам в каком-то таком вот условно говоря, юго-восточном направлении. Я несколько ниже посмотрел поясню, почему я так уклончиво об этом говорю. Э -э о неподготовленности этого похода свидетельствует, во-первых, то обстоятельство, просто что пошли весной, потому что весной нет припасов, весной э не убраны поля, как правило, они даже не засеяны еще яровой пшеницей там, или какими-то другими культурами. Э -э это символизирует то обстоятельство, что участниками вот этого похода бедноты были, прежде всего, люди, которые были не вовлечены в крестьянский труд, то есть люди безземельные, без особых средств существования. Для них это было не принципиально, они все равно не возделывали эту землю. И вот эта голодьба, по сути дела, которая с очень серьезными намерениями отправлялась в этот поход, серьезными по поводу того, чтобы побить мусульман, и серьезными по поводу того, чтобы обзавестись какими-то источниками существования. Она потекла потихонечку по этим дорогам на восток. Как правило, эти отряды отдельные скалачивались под руководством монахов, разного рода бродячих проповедников, которые являлись идеологическими двигателями этого процесса. И это движение было относительно хаотичным, по той простой причине, что решительно никто из этих крестьян, которые шли в походы, толком не представлял себе, где находится Иерусалим, толком не представлял себе, куда надо идти. Зачастую об этом не догадывались даже монахи, которые вели эту публику по дорогам Европы. Именно с этим связан знаменитый феномен, когда особенно вот при движении по Дунаю, когда многие крестьяне, некоторые из них и городов-то немного видели, они начали встречать достаточно крупные города, они на подходе к каждому городу интересовались, не Иерусалим ли это, то есть не дошли ли мы еще несмотря на то, что они не проделывали еще пятой части этого пути, может быть, даже и десятой части. То есть представление о географии вообще весьма фантастические в средневековом обществе э, наслаивались в данном случае на абсолютное невежество этих самых крестьян. Факт этого невежества дополнительно допол дополнительно подчеркивается тем обстоятельствам что... Э, не существовало, и естественно, никакого четкого представления о том, как надо искоренять эту исламскую ересь на почве Ближнего Востока. То есть что, собственно, делать с этими неверными мусульманами? Потому что крестьяне, естественно, к этому моменту не являлись уже воинами, они не являлись солдатами, они были полностью эмансипированы от участия в боевых действиях или почти полностью. И ношение оружия, употребление его было для них ненормальным, неестественным. И крестьяне, которые отправились в этот поход, конечно же, были в массе своей безоружными. То есть это был поход, который ориентировался прежде всего на идеологические установки. Возникало ощущение, возникало впечатление, что у этого экзальтированного сознания европейского населения возникало ощущение, что то э, действительно все произойдет так, как заповедано, то есть возникала глубочайшая вера, глубочайшая убежденность в том, что мы на верном пути, наше дело правое, враг будет разбить, да, что море раступится перед нами, если надо, э, что мы в сердцах своих понесем вот эту веру, которая сметет мусульман. Это очень типичный такой слепок средневекового сознания, который, конечно, далеко не всегда реализовывался, но он очень часто присутствовал в сознании у людей. И результатом этого явления стало то, что этот поход, конечно же, потерпел полную неудачу, полный крах. То есть поход бедноты вот этот оказался крайне неудачным и безрезультатным. Ну, начнем с того, что крестьяне эти, в массе своих крестьяне, по пути перебили массу еврейского населения. Потому что повсюду, где по пути, там по Дунаю, по Центральной и Казахстане, в Юго-Восточной Европе, где они двигались, повсюду массовым явлением и нормальным явлением являлись еврейские погромы, потому что иудеев рассматривали как ближайших поспешников поспешников нечистой силы, дьявола, людей, которые крайне агрессивно настроены по отношению к христианству и очень четко противопоставляют себя христианам. Поэтому отношение к иудеям было всегда крайне негативным, и в плане тренировки такой, да, перед избиением э, мусульман в Палестине, э, крестьяне, те, кто их сопровождал, тренировались, так сказать, устраивая всякие бесчинства по отношению к иудеям на э, протяжении всей вот этой центрально-европейской э, дороги, которая вела их к Иерусалиму. Факт прохождения этого войска по территории Европы э, стал достаточно загодя известен на э, византийской территории. То есть надо всегда учитывать, что, естественно, между Европой и этим исламским миром лежала Византия, лежала Византийская империя, которая была несколько ослабевшей в этот момент, но ослабевшей не настолько, чтобы э, стать бессильной. И Византия, естественно, была э, оповещена о том, что замышляется такое грандиозное мероприятие, и в Византии готовились к нему, потому что Византия, я напомню, мы об этом поговорим, когда будем говорить о походе феодалов, Византия находилась в достаточно сложных отношениях с Западной Европой. К этому моменту уже давно произошло официальное разделение церквей, то есть церковь разделилась на западную, католическую, восточную, православную, и в силу этого Византия никак не могла допустить того, чтобы инициатива отнятия вот этих очагов христианства, первых святой земли у мусульман была полностью в руках европейцев. В то же время в Византии не было собственных сил для того, чтобы сделать это в одиночку. И, естественно, византийские императоры, византийская власть в этот момент не рассматривали европейцев и, в частности, крестьян как силу, которая способна на что-то очень серьезно повлиять. Когда они узнали о приближении вот этих толп, этого крестьянского населения, то было сделано все, что зависело от императора, его двора и подчиненных, с тем, чтобы максимально быстро переправить эту публику на другой берег Босфора, дать им возможность углубиться куда-то туда, на территорию Малой Азии, поближе к мусульманам, чтобы как можно быстрее спихнуть со своих улиц, площадей, дорог, вот эту неспокойную, католическую, которая, ну, в крестьянском варианте, конечно, трудно сказать, насколько она там католическая была, да, но спихнуть вот это псевдовойско на восток. Поэтому это было сделано. И в результате крестьяне эти, добравшись до византийских границ, были достаточно быстро и оперативно переправлены византийским правительством на восточный азиатский берег Боспора и углубились опять же в эту самую малазийскую территорию. Но на переходе сравнительно недалеко от Константинополя, то есть еще даже не то, что не приблизившись к Палестине, а едва выйдя на малазийские простои, эти крестьяне были в значительной степени либо перебиты, умершвлены и уничтожены, либо захвачены в плен мусульманскими отрядами, мусульманским войском, которое выдвинулось им навстречу. Поэтому подавляющее большинство тех крестьян, которые отправились за лучшей долей, за освобождением гроба Господня и так далее, в 96-м же году, или в 97-м, если кто-то там уцелел, были либо ликвидированы мусульманами, либо оказались в массе своей захвачены в плен со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому мы говорим, что первый крестовый поход, вот это крестовый поход бедноты, первая его фаза завершилась полной неудачей, полным крахом, ничем иным она завершиться просто не могла.